Рад это слышать. Ты увидишь, что мое изложение фактов было точным и правдивым. Я, подобно тебе, тоже обдумывал этот вопрос и могу с полной уверенностью утверждать, что ты являешься идеальным кандидатом на этот достойный пост. Засим я им назначаю тебя дозорным города». Гетман церемонно вытащил золотую цепь и надел ее кугелю на шею. Они вернулись к таверне. Жители Вулла, встреченные ими по дороге, заметив золотую цепь, засыпали Гетмана настойчивыми вопросами. «Да», — отвечал он любопытным, — «этот джентльмен продемонстрировал мне свои качества, и я назначил его дозорным города». Услышавшие эту новость, горожане Вула проявляли необыкновенную сердечность и поздравляли Когеля столь тепло, словно он жил в их городе с самого рождения. Множество горожан направилось в таверну. Было немедленно выставлено вино и сдобренное специями мясо. Появились музыканты, начались чинные танцы и разгорелось веселье. По ходу вечера Кугель заметил необычайно красивую девушку, танцующую с молодым человеком, которого он встретил еще утром в составе охотничьей партии. Кугель подтолкнул локтем Гетмана и указал ему на девушку. «Ах да!» – улыбнулся Гетман. – «Очаровательная марленка Она танцует с юношей, за которого, как мне кажется, собирается выйти замуж» но, вероятно ее планы могут подвергнуться изменениям многозначительно осведомился кугель ты находишь ее привлекательной хитро подмигнул гетман и поскольку это оговаривалось в условиях работы я объявляю это восхитительное создание моей избранницей пусть все церемонии будут выполнены немедленно так быстро изумился гетман ну что ж «Горячая кровь молодости не терпит промедления». Он подал знак девушке, и та весело протанцевала к их столику. Кугель приподнялся и изогнулся в глубоком поклоне. «Марлинка, дозорный города, находит тебя желанной и хочет взять в супруги», обратился к ней Гетман. Марлинка, казалось, была сперва озадачена, а потом позабавлена. Она шаловливо взглянула на Кугеля и присела в игривом реверансе. «Дозорный оказывает мне великую честь». «И более того», — тянул Гетман, — «он требует, чтобы брачные церемонии были выполнены сию же минуту». Марлинка с сомнением посмотрела на Кугеля, потом оглянулась через плечо на молодого человека. «Прекрасно», — коротко бросила она, — «как будет угодно». Нехитрые брачные церемонии были быстро завершены, и Кугель заполучил в жены Марлинку, девушку очаровательную и бойкую. Он обвил рукой ее талию. «Пошли!» — шепнул он. «Давай ускользнем отсюда на некоторое время и отпразднуем наше супружество». «Не так быстро!» — прошептала Марлинка. «Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. Я слишком возбуждена». Она высвободилась и убежала прочь. Празднование и веселье продолжались, и в какой-то момент Кугель заметил, что Марлинка снова танцует с юношей, с которым была помолвлена раньше. На глазах у Кугеля она обняла этого молодого человека, проявляя явные признаки страсти. Кугель вышел вперед, остановил танец и отвел свою молодую жену в сторону. Такое поведение вряд ли тебе подобает. Ты только час назад вышла замуж. Марлинка, одновременно удивленная и растерянная, рассмеялась, затем нахмурилась, затем снова рассмеялась и пообещала вести себя более благопристойно. Кугель попытался увести ее к себе в комнату, но она снова объявила момент неподходящим. Кугель обиженно вздохнул, но утешился при воспоминании о других привилегиях, в частности, о свободе действий в сокровищнице. Он наклонился к Гетману. «Поскольку я теперь номинально страж общественной сокровищницы, было бы благоразумно в деталях ознакомиться с богатством, которое вверяется моему попечению. Если ты будешь так добр и передашь мне ключи, я займусь этим немедленно». «Даже более того!» – положил ему руку на плечо Гетман. «Я сам провожу тебя и сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе». Они перешли улицу и подошли к сокровищнице. Гетман открыл дверь и поднял фонарь, предоставляя Кугелю возможность проводить осмотр. Кугель взялся за подбородок. «Похоже, все в порядке» и, вероятно, было бы предпочтительнее подождать, пока я не устроюсь как следует, прежде чем предпринимать более подробную инвентаризацию. Но пока Кугель подошел к ларцу с драгоценностями, выбрал несколько самоцветов и собрался переместить их в свой кошелек. «Минуточку!» – остановил его Гетман. «Ты берешь на себя излишние хлопоты». Вскоре тебя и так обеспечат одеждами из богатых тканей, подобающих твоему рангу и всем прочим. Зачем тебе таскать с собой драгоценности, подвергая их риску утери? В том, что ты говоришь, есть доля истины, заметил Кугель. Но я желаю заказать строительство особняка с видом на озеро, и мне понадобятся кое-какие средства, чтобы оплатить стоимость постройки. Всему свое время, взялся за ус Гетман, всему свое время. Строительные работы вряд ли начнутся до того, как ты осмотришь окрестности и выберешь наиболее подходящее место. Это правда, признался Кудель. Я вижу, меня ждут напряженные дни, но теперь назад в таверну. Моя супруга чересчур уж скромна, но я не потерплю дальнейшего промедления. Однако, когда они вернулись, Марлинке нигде не было видно. «Без сомнения, она удалилась, дабы нарядиться в соблазнительные одежды», предположил Гетман. «Имей терпение». Кугель недовольно сжал губы и еще больше раз когда обнаружил, что молодого охотника тоже нигде не было видно. Веселье нарастало. После многочисленных тостов Кугель слегка захмелел и был отнесен наверх в свою комнату. Рано утром Гетман постучал в дверь покоев Кугеля. «Теперь мы должны посетить дозорную башню», — отсалютовал он. «Этой ночью Вулл охранял мой сын, поскольку традиция предписывает постоянную бдительность». Кугель неохотно оделся и последовал за Гетманом на холодный утренний воздух. Подойдя к дозорной башне, Кугель восхитился как ее высотой, так и простотой и элегантностью ее конструкции. Изящный стержень взмывал ввысь на 500 футов и поддерживал купол, в котором и располагался пост дозорного. Единственным средством подъема на башню служила веревочная лестница. Гетман полез наверх, и Кугель последовал за ним. Даже в безветрии лестница раскачивалась и плясала так, что у Кугеля закружилась голова. Они целыми и невредимыми добрались до купола, после чего вниз спустился утомленный ночным дозором сын Гетмана. Обстановка купола оказалась менее роскошной, чем ожидал Кугель, и выглядела скорее почти аскетичной. Он указал Гетману на этот факт, но последний поспешил заявить, что все недостатки будет легко исправить. «Просто скажи, что тебе требуется, и все будет приведено в надлежащий вид». «Ну что ж, хорошо. Мне нужен будет толстый ковер на пол». Зелено-золотые тона будут приятнее всего для глаз. Мне потребуется ложе, более элегантное и более просторное, чем эта расшатанная койка, стоящая у стены. Как-никак, моя супруга Марлинка будет проводить в нем большую часть своего времени. В этом углу мне потребуется шкафчик для драгоценных камней и ожерелей. В другом – комод для сладостей. В третьем – полки для духов и эссенций. Четвертый – мы займем стойкой для винных бутылей и приспособлением для их охлаждения. Гетман с готовностью поддержал инициативы Кугеля. «Как пожелаешь, однако пришло время обсудить твои обязанности. Они так просты, что практически не требуют разъяснений». Ты должен стеречь деревню от магнаца. Кугель провел по подбородку рукой. Для того, чтобы выполнять эту работу с наибольшей эффективностью, я должен знать, кого конкретно мне следует высматривать. Не случится ли так, что магнац начнет вальяжно прогуливаться по эспланаде, а я буду уверен, что врагов вокруг нет? Как он выглядит хотя бы примерно? Гетман покачал головой. «По этому поводу я сказать ничего не могу. Эти сведения затерялись в тумане веков. Легенда сообщает только, что он был обманом, побежден неким волшебником». Гетман подошел к наблюдательному посту. «Вот хитроумное оптическое устройство. Оно увеличивает объекты, на которые ты его направляешь». Это позволит тебе занимать досуг разглядыванием достопримечательностей нашей местности. Вон там гора Темос, а ниже озеро Вол. В нем нельзя плавать из-за воронок и водоворотов. В той стороне находится перевал Падагор, ведущий на восток, в сторону Мерс. Вон там едва-едва различима каменная пирамида, Воздвигнутая по приказу гунзы Великого, когда он привел сюда восемь армий, собираясь пойти войной на магнаца. Магнац воздвиг другую пирамиду, видишь огромный курган на севере, чтобы засыпать их изродованные трупы. А вон там проход, прорубленный магнацем сквозь горы, чтобы в долину проникал прохладный воздух севера а руины за озером – остатки дворца Магнаца. Кугель осмотрел все достопримечательности через оптическое устройство. Судя по всему, Магнац был могущественным существом. «Так утверждает легенда», – кивнул Гетман. «Если Магнац появится, смехотворная фантазия, вне всякого сомнения, ты должен потянуть вот за этот пруд» который соединен с молотом, бьющим в большой гонг. Наши законы строго запрещают ударять в гонг, кроме как при появлении магнаца. Наказание за подобное преступление невероятно сурово. Должен сказать, что последний дозорный ударил в гонг без всякой на причины. Не стоит и говорить о том, что ему был вынесен жестокий приговор. А слушник был разорван на части с помощью перекрещенных цепей, а останки его были сброшены в водоворот. «Что за идиот?» — заметил Кугель. «Зачем лишаться богатства, прекрасного питания и почета ради дурацкой забавы?» «Мы придерживаемся такого же мнения», — заявил Гетман. Кугель покачал головой. «Я озадачен его поступком». Он, наверное, был молод, раз так легко поддался легкомысленной прихоти. Даже этого нельзя сказать в его оправдание. Твоим предшественником был умудренный годами муж, которому исполнилось четырежды двадцать лет, трижды двадцать из которых он служил в качестве дозорного. Его поведение удивительно, был недоуменный комментарий Кугеля. Все в воле так считают. Гетман оживленно потер руки. Похоже, мы обсудили все существенные детали, и теперь я оставляю тебя наслаждаться своей новой должностью. Минуточку, поднял вверх палец Кугель. Я настаиваю на некоторых изменениях и усовершенствованиях. Ковер, шкафчики, подушки, подносы и ложе. Конечно, услужливо кивнул Гетман. Он перегнулся через перила и прокричал указания помощникам, находящимся внизу. Немедленного ответа не последовало, и Гетман раздраженно фыркнул. «Какая досада!» — воскликнул он. «Видимо, придется самому заняться этим делом». Он начал спускаться по веревочной лестнице. «И будь так добр, пошли наверх мою супругу Марлинку!» — крикнул ему во след Кугель. Я немедленно займусь и этим, донесся снизу голос Гетмана.